Эпилог. Согласится? Не согласится? Да не может не согласиться. Этот темный м а г у м е е т уговаривать. к р ы с я т а спорили уже д о б р ы й час, а я рассеяно н наблюдала за их спором, пока Жорж в который раз уточнял мерки для платья и утирал слезы умиления свободными лапами. а л и сидела рядом и уговаривала его сделать шлейф покороче, чтобы она шла позади невесты одна и тоже была в центре внимания. ни к серьезным видам укорял ее в эгоизме, потому что нестимый Шлейф ж е л а л весь, как он выразился, скотный двор. Крысы обиженно посмотрели на него и даже спорить перестали. Мермяу! Внесла свое веское слово ч у ч а перестав прятаться под кроватью. А тебе все равно посторонние не увидят, напомнила я о домашней н е н е ч и с т и После случившегося я все еще жила в избушке из ольди и ждала позорного изгнания из академии. Признаюсь. Я м а л о д у ш н о пыталась уговорить Аррона, чтобы он оставил в тайне мое истинное происхождение, на что Темный м а г ответил, что во время свадебного ритуала все равно все откроется. На мое предложение тянуть свадьбу до окончания диплома мне вместе с в е с к и м нет. Ты к тому времени десять раз надумаешь себе всякую ерунду и сбежишь. Было предъявлено фигов д о к а з а т е л ь с т в о серьезности своих намерений. Ну зачем, зачем тебе вся эта нервотрепка с дипломом зельевара? Не п о н и м а ю щ е спрашивал он, уговаривая перейти на собственный факультет, поменяв специализацию и закончить учебу темным магом. Понимаешь, это единственное, что получается у меня лучше всего и приносит удовольствие. Терпеливо объясняла я, иногда несколько раз в день. Я как болотная гадюка получила соответствующее своему профилю магии образование. К тому же мне выделен участок в болотных землях, который я могу облагородить и сделать источником своего заработка, поставляя различных редких гадов и травы для ведьм. Но ты не представляешь, как надоели мне все эти лягушки и комары. Моя мама тоже не смогла жить на болоте. Но у нее ментальный дар намного лучше моего. Она может избавить от фобий, может помочь развить истинный талант. может избавить от кошмаров и даже от ненужных воспоминаний, по согласию пациента. Я такого не умею. Арн слушал и едва заметно щ у р и л с я наклонив голову набок. о пробуждать чувства. Наконец спросил он вслух. Приворотные зелья у меня получаются куда лучше. е х и д н о ответила я. А еще лучше средства для избавления от токсинов, отравляющих мозг. Правда, не самым приятным путем. Общение с ведьмами. Не идет в тебе на пользу, проворчал будущий муж, но зато глупых вопросов больше не задавал и подозрительно не косился. Не переживай, успокаивающе погладила я его по руке. Если бы я могла, то уж точно не стала бы тебя в себя влюблять. Для меня до сих пор дико, что можно настолько ломать себя и бежать от чувств без оглядки только потому. Не ворчи. Я примирительно поцеловала его в губы. Мне все равно не удалось убежать достаточно далеко. Страшно подумать, если удалось бы. В итоге Аарон решил действовать честно и поговорить с ректором, чтобы убедить и сделать для меня исключение. И сейчас мы все дожидались его возвращения. Надежный дом, в котором он терпеть не мог посторонних, кипел жизнью, спорами и пережил за это непростое время пару драк и бесчисленное множество предположений о моей дальнейшей судьбе. Вещи я уже собрала, но всей душой прикипела к академии и покидать мне ее не хотелось. Как и а р е н а Но до свадьбы я у него жить не буду. Ну что? Первыми вперед бросились дети и крыски. Я с надеждой повернулась в его сторону, з а т а и л а дыхание в ожидании ответа. Уговорил? Тот мрачно покачал головой. Ректор ф о р н е у с непреклонен к соблюдению правил. На специальности для в е д и м Будут обучаться только ведьмы. Что ж, я ведь запретила себе расстраиваться. Сотню раз прокручивала этот момент в голове, но. А ты чего меня не утешаешь? Подозрительно взглянула я на темного мага, который стоял прислонившись к к о с я к у двери, смотрел на всех нас и выглядел чересчур расслабленно. На губах его то и дело проскальзывала неуместная улыбка, которую он т щ е т н о пытался спрятать. А у него, между прочим, н е в е с т о т числяют. а р е н з а улыбался уже в открытую. к р ы с и н ы е рыдания и причитания стихли, ушки навострились, а он торжествующе выудил из кармана корочки и протянул мне. Это что? Насторожилась я. Подарок от магистра к а л а х и н а К нему все-таки вернулась память, несмотря на твои ухищрения. Судя по е х и д н о м у взгляду, не только сам вспомнил, но и другим рассказал. Ой, о й просто н а л а я Ты читай, читай. Я с опаской развернула красные корочки, опасаясь мести. Именем главного ведьмака колдовских земель специальное разрешение за проявленные таланты и продемонстрированный характер адептки Селини Краст официально разрешается. Я прочитала раз, прочитала два, не поверила. Арн, ты видел? Тот посмеиваясь сгреб меня в охапку, а я утирала навернувшиеся на глаза слезы. Так я остаюсь? н е в е р я щ е прошептала я, носом уткнувшись ему в грудь. И учиться буду, и диплом получу. Правда? Он поцеловал меня в зареванную часть щеку, потом в другую и лишь тогда кивнул. Ой, я его того по голове, а он мне стыдно т о как. Бормотала я. а темный откровенно хохотал. Да что там, что случилось, что написано-то там, Селина? Ник молча подошел, взял из моих рук к о р о ч к и и пробежав глазами по строчкам, тоже зулыбался. а Ну, что там, е официально разрешается-то? Рики не выдержал и в приступе любопытства залез м а л ь ч и ш к и на плечо, заглянул в бумаженцу и с конфузился. Ну имей совесть, я читать не умею. Молодой ведьмак вопросительно глянул на меня. И, дождавшись одобрительного кивка, громко дочитал: «Адептки Селинек Раст официально разрешается быть ведьмой. Быть счастливой ведьмой». Прошептал мне на ухо будущий муж, прижимая к себе крепче. И как с таким не быть? Для вас, читала Лоза.